Глава двадцать первая. Царский сплетник со своим узелком на плече двигался по направлению к подворью Янки-Вдовицы. В голове укрутились вопросы, извечно стоявшие перед исконно русскими людьми. Кто виноват и что делать? Чуя, что анализ ситуации может сложиться не в его пользу, юноша поспешил вопросы чуток перефразировать, и теперь в его голове они звучали примерно так. Что делать и кого после этого оставить виноватым? Так, в глубокой задумчивости, он и вошел на подворье своей дамы-сердца, которая испытывал уже очень даже нехилые чувства. Там он застал довольно странную картину. Поперек двора было натянуто множество белевых веревок, на которой Васька с жучком в четыре лапы развешивали тарань. Зубастые рыбки даже в засоленном виде все еще пытались огрызаться, но уже не так агрессивно, как раньше, можно даже сказать, слабо. В центре двора стоял чурбан с воткнутым в него топором, две кружки и бочонок пива. «Вот это уже подвялилось!» сообщил Васька, сдергивая пиранью с дальней веревки. — С ума сошел! Она еще шевелится! — испугался жучок. — Начхать! Ща мы ее упокоим! Глухо тюкнул топор, обрывая мучение бедной рыбки. Работяги бросили работу, нацедили себе пиво и начали наслаждаться жизнью. Наслаждались они, похоже, уже давно так как царского сплетника, застывшего у калитки, даже не заметили. — Вы что делаете, уроды? — завопил Виталий и ринулся к бодейке, стоявшей у водостока терема. Оттуда, из воды, тут же вынырнули зубастые пасти. Голодные глаза смотрели на царского сплетника с таким вожделением, что он поспешил отпрыгнуть в сторону. Фу, хоть этих не тронули. Слушай, какой-то дикий у нас постоялец, — обиделся жучок. Сам с ночи задание дал, чтоб к обеду бочка пива была и готовая тарань, а теперь наезжает. Васька выдал полкружки, слезнул пену с усов. Я дал, — опишет Ну? — Сказал, как расцветет, в человеческий облик приходить буду, — подтвердил оборотень. Только приходить в этот облик собрался почему-то к обеду. — Хотя, смотрю, до человеческого облика тебе еще далеко, — окинул взглядом царского сплетника жучок. — Тьфу ты, идиоты! А вы далеко ушли? Вы чем думали? когда пистолет в узелок подкладывали. Юноша ворвался в сени, чуть не снеся по дороге дверь, проскочил через гридницу, взметнулся по лестнице вверх и, не раздеваясь, плюхнулся на свою кровать поверх лоскутного одеяла. В дверной проем горницы сунулась усатая морда вальски а спустя мгновение над ней нарисовалась морда жучка. «Да ладно уж, не серчай! С пистолетом мы переборщили, но прикольно ведь!» — фыркнул кот. «А предупредить, что он заряжен был, это так трудно!» — окрысился на него Виталий. «Что?» — выпучил глаза Баюн. «Что-что? Я ведь тоже подумал, что вы пошутили. И Гордон об этом же сказал. Стрельнул в него для убедительности. «Что?» «Поздно теперь орать, что?» «Думать надо, куда сваливать?» «Через французские земли махнуть или польские?» «Ап! Ап!» Васька вместе с жучком выпали из-за двери в горницу и оба дружно начали хвататься лапами за сердце. «Так через какие земли лучше сваливать-то?» спустил ноги на пол сплетник. «Васька, не верь, врет он все!» — простонал оборотень. «Не заряжен он был!» «Точно не заряжен!» боюн с трудом поднялся на лапы. «Вообще-то порохом от него пахло!» Васька вновь обессилен плюхнулся на пол. «Сгоревшим!» Тут они оба вскочили на лапы и очень ласково посмотрели на царского сплетника. Но тот почему-то не испугался. А вот будете, гады, в следующий раз знать, как меня разыгрывать. Я вас еще и не так приколю. Никакая валерьянка потом не поможет. Кстати, Васенька, я ведь как записочку увидел, сразу понял, чьи это проделки. И сдал тебя, державному, по полной программе пояснил, кто на него покушение готовил. Он твой почерк тоже опознал, еще добавил, что наверняка с жучком вместе подлянку готовили. Пообещал шкуру с обоих спустить. «Виталий, Виталий!» — засветился кот. «А замять это дело никак нельзя, а?» «Можно. Но стой, это вам будет...» Как и минимум двое суток бессонных ночей. Если одно дело не сделаете, то побред вас налыса и пойдете оба по этапу. что делать надо? Подался вперед оборотень. Пока просто завяньте. Я добрый, отмажу. Мне только спокойно подумать надо. Часа три-четыре, не тревожить. — Кстати, а где Янка? — За травками пошла, — подвыстрастно доложил жучок. — Это хорошо. Так вот, чтоб к ее приходу обед был готов, дом вылезан, двор подметен, от порога до моей спальни путь усеян лепестками рос. — Зачем? — не понял оборотень. — Дуранг! — треснул его по затылку Васька чтоб Янка сама к нему по запаху пришла. И конец нашим мучениям. Она с ним лучше нас с тобой разберется. А ну, брысь отсюда!» Дробный топоток четырех лап сообщил ему, что приказание выполнено. Виталий откинулся на подушку и начал прокручивать в голове варианты предстоящего дела. Однако после дикой пьянки накануне думалось плохо, а вот спалось очень даже хорошо. Глаза юноши сами собой закрылись, и он мгновенно погрузился в здоровый похмельный сон. Разбудил его осторожный шепот со стороны коридора. «Он что, все еще думает?» — это был явно голос жучка. — Да какое думает? Спит он, сволочь, чё, не слышишь, как сопит? — Да вроде и не сопит уже, точно думает. — Ушёл в себя и, и не вернулся, вот было бы здорово, — мечтательно вздохнул кот, — все проблемы долой. — Да ты что, совсем опух? Ему еще нас от царя-батюшки отомазывать. «Правильно мыслишь, жучара!» Протяжно зевнул Виталик, Подерг кулаками глаза и спустил ноги на пол. «Чего там у вас?» «Тот тебя, кузнец, какую-то хрень на телеге привез!» Сунул нос в дверь Васька. «Пускать?» «Пускай! Пусть он эту хрень в сарай тащит!»